Глава 44. Правда о перстне. Прошел один год. Тишина в доме Фростхартов была теплой и насыщенной, как густой бульон, что варила на кухне моя бабушка. Талариан, отложив в сторону кипа документов, разминал плечо, на котором повязка уже сменилась на аккуратный хирургический шов. Я сидела напротив, чистя старый охотничий нож. Привычное, успокаивающее действие. Внезапно дверь скрипнула, и в гостиную робко вошла Флора. В ее руках был небольшой, пыльный деревянный ящик, который она, казалось, с трудом удерживала. «Я... я нашла это!» — прошептала она, глядя на нас большими глазами. «На чердаке, в самом дальнем углу под балкой. Там была потайная дверца». Мы с Толарианом переглянулись. Чердак этого дома хранил немало секретов но чтобы потайная дверца. «Ты там была одна?» спросил Талариан и хмуро посмотрел на мою сестру. «Нет, конечно», улыбнулся Хитрюга. «Мне помогал Леонард». Я взяла у нее ящик. Он был на удивление тяжелым для своих размеров. Крышка не была заперта. Внутри на мягком бархате, выцвевшем от времени, лежал тот самый перстень. Тот самый, что когда-то принес только боли нашей семье. Он словно яд отравил душу Долориана и чуть не сделал его ледяным изваянием. Но сейчас перстень выглядел иначе. Камень был темным, почти черным, и на его отполированной поверхности виднели странные угловатые насечки. Рядом с перстнем лежал полжелтевший клочок пергамента, чуть порванный, покрытый толстым слоем пыли. Долориан нахмурился, его пальцы непроизвольно жались. Я думал, что потерял его. Навсегда. Его голос был напряженным. «Похоже, кто-то нашел его и спрятал», — тихо сказала я. «Может, чувствовал, что в нем есть нечто большее, чем просто проклятие?» Я осторожно развернула пергамент. Текст был написан на странном, незнакомом языке. Но внизу чьей-то дрожащей рукой была сделана пометка на нашем наречии. «Ключ в единстве». «Кровь и воля!» «Драконий язык!» — мрачно произнес Талариан, сматриваясь в письмена. «Я видел подобное в древнейших архивах родов Росхартов, но это считалось утраченным». В этот момент в гостиную вошел старый дворецкий Леонард. Его взгляд сразу упал на перстень, и я увидела, как по его лицу пробежала тень того же самого, животного страха, что был когда-то у старьёвщика. «Мессир, вы нашли его?» Он сделал шаг назад, словно перед ним была гремучая змея. «Ты знаешь, что это?» спросил Талариан. Его голос приобрел опасную, стальную нотку. Леонард молча кивнул, с трудом сглатывая. «Легенды. В семье моего отца, который служил вашему деду передавались из уст в уста. Это не просто украшение. Это печать хранителя. Прошептал Творецкий, и мне показалось, что ветер приподнял шторы. Как будто здесь были призраки, которые тоже пришли послушать эту историю. Леонард сделал паузу, собираясь с мыслями. «Говорят, первый из Хартов, тот, кто заключил договор с ледяными драконами, скрепил его этой печатью. Она не давала власти, она накладывала обязанность, обязанность хранить баланс». «Границу между нашим миром и... другими, теми, что старшие и могущественнее, он указал на камень. Эти письмена — не проклятие. Это клятва. Клятва — хранить равновесие. Но тот, кто надевал перстень, не понимая этого, не будучи истинным наследником воли основателя, его воля выворачивалась наизнанку. Вместо долго служения рождала жажда власти». Холод, который должен был защищать, становился оружием порабощения и равнодушия. Проклятие было не в кольце, мессир. Оно было в невежестве того, кто его носил. В гостиной повисла гробовая тишина. Талариан сидел, не двигаясь. Его лицо было бледным, как полотно. Вся его жизнь, вся боль, все одиночество. Все это казалось следствием чудовищного недопонимания. Сипила, тихо сказала я. Она знала? Она чувствовала силу, ответил Леонард. Но искала ее не там. Она хотела инструмент власти, а этот перстень — символ долга. Толариан медленно протянул руку и взял украшение. Он не надела его. Он просто держал его в ладони, как будто взвешивая всю тяжесть, что оно в себе несло. «Кровь и воля», — прочел он шепотом слова с пергамента. Посмотрел на меня, и в его глазах было смятение, боль и проблеск надежды. Все это время я боролся не с ним. Я боролся с самим собой, со своей собственной силой, которую не понимал. «А теперь ты понимаешь?» — спросила я, кладя свою руку поверх его. Он жал мои пальцы, чувствуя по своей ладонью, и холод металла и тепло моей кожи. «Теперь? Теперь у меня есть причина научиться». Он глубоко вздохнул. Не для власти, для защиты. Того, что стало мне так дорого. Он положил перстень обратно в ящик и закрыл крышку с твердым решительным щелчком. Это не моя судьба. Не сейчас. Возможно, когда-нибудь, когда я буду готов. Или, возможно, наш сын. Тот, кто смелее и мудрее меня. Он не договорил. Но мы все поняли. Проклятие ледяного перстня было снято. Не магией а знанием. Теперь у этой реликвии, хранившей только боли, могло появиться новое, настоящее предназначение. Не для одного, а щит для многих. И это меняло все. Положив ладонь на выпирающий живот, я улыбнулась мужу и прижалась к самому близкому и родному человеку. Внутри меня, под сердцем, жил наследник Талориана наш первенец, сын которому, возможно, суждено произойти нас всех. Надевая кольцо своего прадеда, он сможет привести этот мир к равновесию. Мы же, если потребуется, будем рядом, чтобы поддержать его.